Очень трудно привыкать к законченной жизни. Осознавать ее трудно, потому что нельзя приказать себе «Живи снова!» и нельзя приказать «Разлюби!» «Ну что ты, скисла совсем, доченька!» со слезой в голосе проговорила мама, заглянув к ней в комнату. «Сил нет уже на тебя смотреть!» «А ты не смотри, мам. Что я еще могу сказать?» «Да как, как это не смотри? Что я не мать разве?» Я ж не могу по-другому. Ну что это такое, скажи? Приходишь с работы и ложишься, в стену глядишь. Так ведь и с ума можно сойти, доченька. Нельзя так, нельзя. У тебя ведь сын растет. Конечно, я им занимаюсь. А если бы меня рядом не было, что тогда? Я не знаю, мам. Не знаю. Оставь меня в покое, прошу. Да что значит «не знаю»? Что значит «в покое оставь»? Да если бы это и в самом деле покой был, ведь нет... Это ж одно постылое беспокойство, раздрай душевный. И как я должна глядеть на все это, по-твоему? Чего ждать? А ну, вставай. пойдем ужинать. Вставай, вставай. Я не хочу. Я и правда не хочу, мам. А надо. Совсем ведь замрёшь, если ещё и голодом себя морить станешь. Вставай, ну. Не силой же мне тебя поднимать. Маша нехотя поднялась, поплелась за мамой на кухню. От запаха шкварчащих на сковороде котлет ее чуть не стошнило, но пересилила себя, села за стол, принялась тыкать вилкой в овощной салат. Потом подняла на маму глаза, спросила тихо. «А Павлик ужинал, мам?» «Конечно». «А где он?» «В моей комнате уроки делает. А что такое?» «Да я не знаю, как ему про Олега сказать, мам. Не знаю». «Так и не говори пока!» Пусть думает, что Олег в командировке, а там, глядишь, он и вернется с покаянной головушкой. Он не вернется, мам. Не вернется, не вернется. Ну, истерику еще мне закати, а я тебе говорю, вернется. Жди и верь, поняла? Верь! Иначе с ума сойдешь. Нет, не хочу я так, потому что это ожидание, оно униженное какое-то, понимаешь? Ну и пусть униженное, хотя ничего унизительного я в этом не вижу. Не ты первая, не ты последняя, кто мужа с гулянок ждет. Нет, я понимаю, что абы какого плохонького мужичонку и ждать обратно не стоит. Но Олега-то нашего, Олега, это ж не тот случай. Так что соберись и жди. Что я тебе еще сказать могу? Я понимаю, мам, понимаю, только душа все равно обижается и не хочет. Не хочет, чтобы вот так все было, чтобы я сидела и ждала. И тем не менее, ты права. Надо себя собирать как-то. Надо начинать жить. Но сил совсем нет. Еще и Павлику вру. Сегодня же ему все скажу, мам. Сейчас же. Ну и зря. Хотя это твое дело, что ж. Ты, мать, тебе виднее. Мама поджала губы, отвернулась к плите. Маша встала со стула, пошла в комнату, где Павлик сидел за столом, старательно склонившись над тетрадью. «Как дела, сынок?» Оценки какие сегодня получил, села напротив него, улыбаясь. По рисованию пятерку, а за диктант четверку с минусом. Это ведь лучше, чем тройка с плюсом, правда, мам? Наверное. Ничего, в следующий раз на пятерку напишешь. Ты у меня способный. А когда папа приедет, мам, я соскучился. Он почему-то не позвонил мне ни разу. Раньше, когда уезжал в командировку, все время звонил. И его телефон почему-то не отвечает может он его потерял мам нет сынок я думаю не потерял просто понимаешь мне все объяснить тебе надо сказать надо а я все никак не решусь маша замолчала с трудом сглотнув слезный комок павлик тоже молчал казалось он замер в испуганном ожидании опустив глаза в тетрадь потом вдруг проговорил тихо да не надо мам если тебе трудно то и говорить ничего не надо. Я и сам уже обо всем догадался. Я ведь слышу, как ты все время плачешь». «Да разве я плачу, сынок?» «Нет, я не плачу», — произнесла Маша автоматически. «Ты внутри себя плачешь, мам. Я же чувствую». Павлик поднял на нее глаза, и Маша удивилась его взгляду. «Такой взрослый, такой, понимающий, грустный». И улыбнулась жалко, пожав плечами. И прикусила губу, чтобы не расплакаться. «Я уже большой, мам. Я все понимаю. Папа больше не будет с нами жить, да?» «Да, сынок. Но он... он очень любит тебя. Он позже обязательно позвонит и сам все тебе скажет». «А я пока все равно не хочу с ним разговаривать. Про это не хочу. Если тебе так надо, я совсем не буду с ним разговаривать». «Нет, мне не надо, сынок, что ты?» «Только не плачь, мам, ладно?» Да и вообще. Подумаешь, не захотел с нами жить. Да в школе у нас, между прочим, у половины ребят в классе никаких отцов нет. Одни мамы и бабушки. Ничего. И без него проживем, правда? Ну как? Как можно было удержаться от слез после таких слов? Как можно смотреть в эти понимающие глаза и сидеть сложа руки? Да ее будто ветром со стула снесло. Бросилась к Павлику, обняла его крепко. Припала дрожащими губами к его теплой макушке и только всхлипывала тихо. Ничего сказать не могла. И все же удалось проговорить через какое-то время. «Спасибо. Спасибо тебе, сынок. Все будет хорошо, вот увидишь. Мы ведь вместе справимся, правда, сынок?» «Конечно, мы справимся, мам. Ты только не плачь больше, ладно? Хочешь, я сегодня с тобой спать лягу, чтобы тебе не страшно было одной?» «Хочу. Хочу, сынок». Какой ты у меня взрослый стал. Да, я взрослый. Все будет хорошо, мам. Вот увидишь. В эту ночь она впервые заснула по-настоящему. Спала крепко до полудня. Благо был выходной день. Проснулась от настойчивой телефонной трели, глянула на дисплей. Опять Маринка звонит. Не хочется с ней говорить. Совсем не хочется. Что она от нее может услышать? Нарвоучение в снисходительном тоне — Мол, что я тебе говорила про твоего Олега, а ты мне не верила. Нет уж, не надо. Пусть Маринка думает, что у нее телефон сломался. Потом ей можно перезвонить, когда с духом соберется. Потом. На звонки Кати она тоже не отвечала. Знала, что Катя будет ей сочувствовать, в отличие от Маринки, и вполне искренне, но все равно не хотела отвечать. Еще ведь неизвестно, что хуже в данной ситуации. Насмешливая снисходительность или сочувствие, хоть и искреннее. Не хочется ни того, ни другого. Без них легче как-то. Телефон перестал верещать, и Маша потянулась в постели, окончательно просыпаясь. Вдохнула в себя вкусный запах, прилетевший со стороны кухни. Мама пирог печет По субботам, как и всегда. Вот и хорошо. Пусть все будет так... Как и всегда, размеренный темп жизни, привычный. Пусть этот размеренный темп вытеснит из ее жизни главную компоненту — любимого мужа Олега. Хотя и понятно, что не вытеснит, что эта самая компонента навсегда болью в сердце останется и будет давать о себе знать. Через время, через годы. Наверное, удастся даже привыкнуть к ней как-то. Тоже через время, через годы. Пусть. Из болью в сердце люди живут, не умирает. Встала с постели, накинула легкий домашний халатик, вышла на кухню. Мама как раз достала из духовки пирог, хлопотала над ним. Лицо у нее было довольное, раскрасневшееся. Увидев ее, проговорила ворчливо. Ну, наконец-то, проснулась. Умывайся, садись за стол. Мы с Павликом давно уж позавтракали, уж скоро обедать пора, а ты все дрыхнешь. Да, мам, я сейчас. А с чем сегодня пирог? С рыбой? Я давеча очень хороших окуньков купила у мужика на рынке, крупных таких. Ой, совсем забыла. Мне ж твоя Катя недавно звонила, спрашивала, как ты, почему на ее звонки не отвечаешь? А я и не знаю, что говорить. Почему не отвечаешь? -то? Она ж волнуется, подруга все-таки. Не знаю, мам, не хочу пока. Если еще будет звонить, скажи, что у меня все хорошо. Так сама и скажи. «Теперь так и будешь от всех прятаться?» «Нехорошо это. Ты ж подруг обижаешь. Ладно, если Маринку обидишь, так и бог с ней по делам. А вот Катю обижать не надо. Катя тебе настоящая подруга. Разве не так?» «Да так, мам, так. Ладно, я ей сама позвоню сегодня. И Маринке позвоню. Ты права, хватит прятаться. Надо привыкать потихоньку к своему новому статусу». «Ой, да какой уж там статус, подумаешь?» Если есть он какой-то обидный для тебя, так все равно ж временный. Я вот уверена, что Олег скоро вернется. Просто уверена и все тут. И сон мне давеча снился, что вы вместе домой вернулись, веселые такие смешливые, а еще мне яблоки красные снились. Это к добру, будто ты откусываешь от яблока и Олегу его передаешь, и он тоже откусывает, а потом и мне это надкусанное яблоко протягивает. Мол, твоя очередь. Хороший такой сон. Даже просыпаться после него не хотелось. Господи, хоть бы он скорее вернулся, Олежек наш. «Мам, не начинай. Прошу тебя, пожалуйста. Давай о нем вообще больше говорить не будем. Да как хочешь, что ж. А ведь только ничего от этого не изменится. Как любила его, так и будешь любить. И мучиться будешь. В молчании. Когда проговариваешь свое переживание с кем-то, всегда легче становится. «Что, разве я не права?» «Права, конечно, но...» «Ладно, ладно, не смотри на меня, так не надо. Если не хочешь говорить, будем молчать, как две дурочки, будто и не случилось ничего». «Ладно, я поняла. Не хочешь со мной говорить? Хоть с подругой поговори тогда, душу излей. Той же Кате». «Ладно, я подумаю, мам». «Подумай, подумай. А сейчас иди умойся и за стол садись». Потом она все же перезвонила Кате, и та ужасно обрадовалась. «Господи, Машка!» «Ну, наконец-то! Я ж потерял тебя, волнуюсь! И маме твоей звонила! И можешь ничего мне не говорить, я уже в курсе твоих новостей. Если хочешь, не будем совсем про них говорить, я ж все понимаю». «Да, Кать, если честно, не хотелось бы». «Ладно, договорились, не буду настаивать. Захочешь, сама расскажешь? У тебя какие планы на сегодня, Маш?» «Да пока никаких. А что?» «Тогда давай встретимся где-нибудь, по магазинам прогуляемся, в кафе посидим». «У меня сегодня выходной, дети у бабушки с дедушкой, а Денис крышу ремонтировать взялся. Так что я свободна, как ветер. Давай через часик я за тобой заеду». «А успеешь?» «Конечно! Мне только одеться и в машину прыгнуть. И я у ваших ног». «Хорошо, давай». «Вот и отлично. Я заходить не буду. Звякну тебе от подъезда, чтобы выходила. Надеюсь, самой-то тебе часа хватит, чтобы в порядок себя привести». «Конечно, хватит. Нищему собраться, только подпоясаться». Они хихикнули в унисон и одновременно вышли из разговора. И Маша вздохнула облегченно. все таки молодец, Катька. Никаких охов и вздохов, никакого сочувственного любопытства не было в ее голосе. Просто позвала время провести вместе. Только и всего. А шопинг ей был очень даже кстати. Недавно перчатки где-то посеяла, ботинки зимние надо новые, старые уже ни на что не похожи». Да и отвлечь себя тоже нужно как-то, как Мюнхгаузен, за волосы себя из болота вытащить. Или хотя бы попытку сделать. Потом, когда перчатки и ботинки были удачно куплены, они уселись с Катей в кафе, заказали кофе с пирожными. И столик удачно выбрали аккурат у панорамного окна, за которым хлопьями валил снег. Кофе был крепкий, пирожные — изумительные. Картинка перед глазами, романтическая, как в кино. Вихрь снежинок в синих сумерках. Поневоле душа отогреется и расслабится. И захочет излиться наружу словами. Знаешь, Кать, я ведь думала, что никогда и ни с кем об этом не смогу говорить. Думала все в себе носить буду, так легче. Никому ведь не интересна чужая боль. Не знаю, Маш, может и не интересно, конечно, «Да только не в интересе тут дело!» Пожала плечами Катя, осторожно на нее глянув. «Дело в желании другого облегчить твою боль. Того другого, который тебя любит. В очень большом желании». «Я понимаю, Катя. Спасибо тебе. И прости, что на звонки твои не отвечала. Я в таком состоянии была. Вернее, даже и не было никакого особого состояния. Просто меня самой не было». Не знаю, как вообще жива осталась, не умерла. Я и раньше всегда так думала, если не будет рядом Олега, я точно умру. И вот жива, как видишь. Но и слава богу, что жива. А потом еще легче будет, вот увидишь. Ой, ты первая и последняя, что ли, кто с мужем разводится. Никто еще от этого не умирал. Я понимаю, Кать, понимаю. Но ты же знаешь, как я его люблю. Значит, разлюбишь. Если сама себе не будешь все это время внушать, люблю и люблю и ждать его перестанешь ведь все еще надеешься что он вернется правда не знаю кать вот мама моя точно надеется на это меня все время убеждает что олег обязательно должен вернуться даже настаивает на этом довольно сердито мол, этой надеждой живи без надежды совсем плохо тебе будет мол. ну мама твоя конечно это отдельная песня маш я всегда удивлялась тому как трогательно она к зятю относится Не вписывается в общепринятое и пресловутое правило неприязни тещи к зятю. Знаешь, может, я сейчас что-то ужасное скажу, но мне кажется, что она в него влюблена. Как женщина влюблена, понимаешь? Да ну, Кать, не говори ерунды. Ну, может, я и утрирую как-то это обстоятельство, не знаю. Может, ей самой чего в молодости не хватило. А только она всегда смотрела на твоего Олега, как собака преданная. Это я к тому, что мама тебе в этой истории не помощник, понимаешь? она тебя тормозит назад тянет а тебе выбираться как то надо учиться жить по другому и не ждать когда он вернется само по себе это ожидание оно ж оскорбительно для тебя ушел и ушел бог с ним согласна да кать согласна да только ведь сердцу все равно не прикажешь сердце бодрых речей не слышит понимаешь может со временем и услышит не знаю но ну, так отдайся времени если так Пусть оно течет себе, говорят, время лечит, и если тебе все же неприятно, то давай об этом не будем больше. Да, не будем. Расскажи лучше, как там у Маринки дела. Я ведь с ней тоже не говорила, не отвечала на ее звонки. Так ты ничего не знаешь, что ли? распахнула глаза Катя, с удивлением уставившись на подругу. Нет, не знаю. А что случилось, Кать? Да то и случилось, что она Женю бросила. Да неужели она тебе сама эту новость не сообщила? Нет. Я ведь на звонки не отвечала. Думала, она про Олега меня начнет спрашивать, что да как. Ты ведь знаешь, в каком тоне она может спрашивать. Она что, от Жени к другому ушла? Ага, сейчас, ушла. Это он ушел, а она на своем месте осталась. Ее новый мужик перебрался к ней, а Женя ушел. Она ему объявила, что любит другого и будет жить с ним. Он и ушел. Но как же, Кать, это ж вроде Женина квартира, бабушкина наследство. А то ты нашу Маринку не знаешь, Маш. Она всегда сделает так, как ей надо. Да и Женя тоже. Тот еще джентльмен. Разве он может женщину взять и выгнать, как ту стрекозу из басни, прям на мороз? Хотя я бы на его месте. Но это Женя, ты же его знаешь». И ведь не потому, что он такой тюфяк, а потому что все равно любит Маринку, как бы там ни было. Вот уж не понимаю, что за любовь такая. И ты. Ты ведь тоже своего Олега не перестаешь любить, Маш. Кать, давай не будем об этом, пожалуйста. Подняла на подругу жалобные глаза Маша. Да, извини. Только вот все равно я Маринку не понимаю. Этот новый ее, с которым она теперь, он же вроде какой-то крутой чувак, она ж сама хвасталась. У него своя жилплощадь должна быть, причем шикарная. Да, и мне она говорила, что он ее начальник. Задумчиво кивнула Маша. Ну такая я о чем? Неужели у этого начальника своей хаты нет? Не понимаю, почему он у Маринки-то поселился? Или тоже такой, шибко благородный, все нажитое семье оставил? Не понимаю, Кать. Ну вот что мы с тобой сейчас про Маринку сплетничаем. Она сама разберется, что к чему, правда? Да правда, правда. Только мне Женю жалко. Собрался и ушел. И любовь свою непрекаянную унес. К маме своей ушел, наверное. Ну да ладно, действительно, сами разберутся. Мне и своих забот хватает. У Дениса день рождения в следующей выходной, готовиться надо. Гостей звать. А кого звать? Мы так и не можем решить сложившейся ситуации. Даже поссорились вчера из-за этого, не пришли к единому мнению. «Хоть с тобой сейчас посоветуюсь, как правильно поступить». «Не поняла. Какой из меня советчик, Кать? Это уж Денис должен сам решать, кого звать на свой день рождения». «Да в том-то и дело, что он-то как раз решил. Он не хочет Маринку приглашать, понимаешь? Говорит, если она так с Женей поступила, то и знать ее больше не хочу. Ты же знаешь, какой Денис в этом смысле принципиальный. Для него семья — это святое. А если разрушил семью, имя тебе — предатель презренный». И все, и никак больше. И спорить с ним бесполезно. А Маринка-то как раз и собиралась к нему на день рождения. Нового мужика притащить хотела. И ей мне теперь придется отказывать и объяснять что-то, представляешь? В дурацкое положение попала. «Может, ты мне тогда не приезжать к вам, Кать?» «Ага, сейчас, размечталась. Ты обязательно должна приехать. Получается, и звать больше некого, кроме тебя. Распалась наша компания, так жалко». Столько лет вместе. Мы ж все дни рождения, все праздники так хорошо отмечали, так весело было. А, да что говорить. Но ведь у Дениса еще какие-то друзья есть наверняка. Пусть их пригласит. Да не хочет он. Говорит, настроения нет. Так что приезжай, будешь за всех отдуваться. Да я сама за тобой в субботу заеду, не суетись. Заберу вас с Павликом, потом за Женей еще заедем. За Женей? Ну да. А как ты хотела? Денис ведь с ним дружит. К тому же поддержать хочет в такой ситуации. И меня стало быть поддержать. То есть пожалеть нас с Женей Брошенок. И что же у Дениса за день рождения получится интересно? Вместо законного веселья сеанс психотерапии для брошенных? Да перестань, Маш, ну что ты в самом деле? Да как у тебя язык повернулся такое про Дениса сказать? Ладно, прости. Прости, не получается у меня пока адаптироваться к новому состоянию. Все время кажется, что на меня пальцем показывают и презирают. «Да глупости! Перестань, Маш! Будь готова к субботе, я за вами заеду. Отдохнем, шашлыки пожарим, в бане напаримся. И Женю тоже растормошим, нечего ему по Маринке страдать. Ну сколько можно?» «Если бы это было так просто, Кать. Но и усложнять тоже особо нечего. Жить надо, а не страдать». Вы же с Женей оба обвязали себя этими ниточками, придумали неземную любовь. Теперь сидите в них, как в коконе. Ни туда, ни сюда. Любовь — это ведь что-то другое, Маш. Денис прав. Это семья, это дети, это ответственность, это счастье бытия, в конце концов. Хотя, чего я тебе все это говорю, Машка? Ты же все равно меня не слышишь. Я слышу, Кать, слышу. Ну вот и замечательно. Хотя бы слышишь, и то хорошо. Готовься к субботе!